Глава восьмая Софья прильнула к решетке ограждения, намертво вцепившись в стальные прутья. Бой на арене вспыхнул с новой силой. Ее одноклассники яростно рубились с такой скоростью, что глаз не успевал следить за ударами. От одного вида сверкающих клинков, вонзающихся друг в друга, ее бросало в пот. Даже сверстники, живо обсуждавшие дуэль позади нее, затихли от напряжения. «Я же говорил ему!» Рядом послышался знакомый скрипучий голос. — Профессор Потемкин. Она резко обернулась, только сейчас поняв, что легкие горят от нехватки воздуха. Последние полминуты она следила за боем на одном дыхании. Потемкин стоял рядом и с усмешкой смотрел на арену, словно не замечая ученицы. — Боярышня Ксенева, ваш подопечный прочитался с тактикой. Он кивнул на поле боя. Егор серией молниеносных ударов оттеснил Ярослава назад. Оба дуэлянта сражались в бешеном темпе, и не похоже, что хоть один из них уступал другому в мастерстве и силе. Бой шел на равных. Вайнеру следовало тщательнее выбирать соперника. Он посчитал, что сможет обхитрить Кирсанова уловкой с магической дуэлью, но не учел одного. Род Кирсановых один из лучших в обращении с холодным оружием, а Вайнер... Профессор осекся, и Софья заметила, почему. Ярослав, все это время отражавший удары Егора с короткими контратаками, снова метнулся в сторону, превращаясь в смазанный силуэт, как минуту назад. Каким-то образом он умудрялся двигаться быстрее, чем мог уследить глаз. Эффектно ускользнув от атаки, Ярослав метнулся обратно, и теперь уже его меч обрушился на Кирсанова в ураганном граде ударов. «Да как ему это удается?» – выдохнула она. «Квантовая магия», — произнес Потемкин. Вайнер использует первую ступень квантовой магии — ускорение. Его тело двигается в квантовом потоке так быстро, что весь мир вокруг кажется ему замедленным. Очень эффективно, но очень энергоемко. За полминуты такого боя он сожжет всю свою альву и станет беспомощным перед магией Кирсанова. Она хотела ответить, но в этот миг на арене раздался низкий гул. Егор отбил атаку Ярослава, и, едва тот остановился, его швырнуло назад мощным ударом каменного шипа.